Эпилог. В широком коридоре, ведущем к монументальным дверям, чьи ручки сверкали золотом, притом отнюдь не сусальным, тихонько переговаривались два прекрасно знающих друг друга человека, не обращающих внимания на шикарное убранство помещения. А посмотреть было на что. Обитые алой бархатной тканью стены, белый мрамор полов, кое-где висели картины. А в специальных подставках, свисающих с потолка, росли экзотические цветы. Какими бы возможностями, весьма впечатляющими по меркам окружающих, собеседники не располагали, они предпочитали простое общение с глазу на глаз. Когда видишь того, к кому обращаешься, и его реакцию на полученные сведения. Ну и как тебе наш новый глава Ковина? Задавшая этот вопрос женщина выглядела довольно эффектно, по меркам любого молодого и здорового мужчины. Но тот факт, что она являлась одной из сильнейших и опытнейших волшебниц страны, резко ограничивал круг тех счастливчиков, которым удавалось познакомиться с ней поближе. Способный Малый одобрительно кивнул головой сухонький старичок, довольно потирая руки с восемью целыми И тремя обрубленными чем-то острым пальцами, полностью покрытыми въевшимися глубоко вплоть цветными пятнами. Умеет эффектно себя подать. Хорошо маскирует свою истинную силу, пряча выдающиеся способности и интеллект за маской тупого дикаря-людоеда, капнувшего силу какого-нибудь сильного демона. Не знал бы, что пропажи людей за время его работы в столице остались на прежнем уровне. Пожалуй, даже поверил бы. Понимает всю ценность правильного магического образования. Примером чему служит тот факт, что он сейчас находится в нашей академии и пытается придумать, как же заменить тот преподавательский состав, который сам же и сожрал в процессе прихода к власти. А самое главное, этот парень заставил Ретильду засунуть куда подальше ее далеко идущие амбиции. И снова выглядит тем, кем она и является, то есть древней, но очень слабой и пугливой ведьмой. А, да она даже пост секретаря бросила и умотала в глубинку к коровам, проклиная тот день, когда посмела выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ковена. Настолько ее впечатлила голова Эрлида с яблоком во рту. Пап, ну помирился бы ты уже с мамой, устало вздохнула волшебница сама уже имеющая про правнуков. Ну сколько можно же, а? 158 лет лайтесь. Меня хотя бы пожалейте. Ничего, ты уже большая девочка, непреклонно замотал головой старик. В Ковин, между прочим, пролезла. Жаль только мужа имеешь, а то такая ладная пара могла бы образоваться. Замолчи, замахнулась на родителя чародейка. Ты с ума сошел?» Как можно даже думать о таком? Этот новый придворный, ну, то есть теперь уже верховный маг, он же чудовище, монстр. Между прочим, вообще ходят слухи, будто в его жилах течет не меньше половины демонической крови. да, это возможно, подумав, подтвердил тот, кто умудрился родиться с одиннадцатью пальцами. Надепто на школы плоти, достигшего вершин мастерства, он все же, если подумать, походит мало. А вот если его папочку, от которого достали силы и некоторая склонность к поеданию всех вставших на пути, призвали в мир из нижних планов какие-нибудь чудом дожившие до наших дней демонологи, то многое сходится. Видел я одного истинного жителя бездны в молодости, то еще было зрелище. И лет пять потом в кошмарах снилось. Но все таки со своей критикой ты могла бы идти потише, учитывая, что тот в чей адрес она направлена, находится прямо за дверью. Тут надежный двусторонний барьер от прослушивания, ещё директором установленный, пренебрежительно отмахнулась ведьма. И потом, ты же сам говорил, у нас острый преподавательский голод, а меня и заменить-то не У нас преподавательский, а у него обычный, проскрипел старик. Не мерей нового главуковина человеческими мерами, или используй в качестве эталона наиболее амбициозных и беспринципных представителей нашей расы. Тот же директор, в пору, когда только занял свое место, мог бросить умирать от голода в клетку из-за куда меньший проступок, чем прямая критика в его адрес. Неважно, относилась ли она к его профессиональным качествам, привычкам или даже внешности. Это потом он размяк и стал позволять некоторые вольности в свой адрес. карая лишь за действительно заслуживающие наказания вещи, вроде нарушения установленных законов Ковина или попытки покуситься на собственную власть. Эй, дочка, дочка. Вот, кажется, и выросла ты уже. А все равно ветер в голове гуляет. И все равно, папа, твои представления о жизни невероятно устарели, вздохнула волшебница. Сейчас уже не те времена твоей молодости, когда все решало только и исключительно сила отдельных личностей. Ныне на вершине тех, кто умеет договариваться, кооперироваться, находить компромиссы и взаимовыгодные для всех решения. Недавние выборы главы Ковина нелегитимны и настолько, Насколько это вообще возможно? Лишь исключение, подтверждающее правило. Да, это чудовище оставило от столпов магической мощи озали одни руины, уничтожив всех, кто представлял для него опасность. И вообще, если бы не поддержка короля, то подобного монстра-людоеда, невзирая на его полученные по праву победителя посох и личные способности, какими бы впечатляющими те не были, «Сожгли бы прямо на площади перед дворцом, а я первая бросила бы в костер факел. Что? Ну, я этого так не оставлю. Рык, раздавшийся за дверями, заставил девушку тихо вскрикнуть, в ужасе поднеся руку рту. Ведь если она слышала то, что происходило с другой стороны створок, то ее слова мимо маломальски внимательных ушей не прошли. Безобразие. Старик и его дочь едва успели отпрыгнуть от широко распахнувшихся створок, за которыми стояла громадная по сравнению с ними фигура высокого широкоплечего мужчины, чей череп прикрывали очень короткие, буквально микроскопические волосы. В чьей руке была сжата какая-то скомканная бумажка. Но все внимание парочки оказалось приковано не к чертам его лица или мускулам, Без труда угадывающимся под богатой одеждой, а к нескольким щупальцам, напоминающим цветом и формой гигантских дождевых червей, высовывающимся из широких рукавов и гневно извивающимся в воздухе. Слушай сюда. Свирепый взгляд уперся в оцепеневшую от ужаса ведьму, бывшую по меркам ей родины сильной, но далеко не всемогущей. Приказываю обеспечить нормальный учебный процесс. Не знаю, где вы найдете преподавателей, но должны их найти, а не откладывать половину материала на будущие годы обучения. Или вообще вымарывать предметы, по которым теперь специалистов в академии не осталось. А я уезжаю на войну. Король, чтоб на его советников и кота напала. Решил будто без своего личного мага ему там скучно будет. А ведь только начал входить в дело Ковина. Эх. В гневе махнувшей рукой, а также несколькими дополнительными конечностями, растущими из нее, и оставившими на бархатной обивке стен темные выжженные полосы. Глава Ковина Магафазали удалился по коридору гулко топая. Фух, выдохнула волшебница. Обошлось. Ага кивнул ее отец и втянул три желтых полуметровых когтя, вылезших у него из обрубков пальцев. Но, знаешь, дочка, хоть ты не маленькая уже, но мне сейчас очень хочется тебя выпороть. Сила, власть, могущество и опыт, имеющиеся у кого-нибудь, могут быть великие перед одними людьми, но совершенно ничтожными перед другими и личностям, обладающим всем вышеперечисленным, но осознающим, что совсем рядом есть те, кто ничуть не хуже, а то и много лучше их. Как правило, очень не хочется потерять свои преимущества. И потому здравомыслящие всегда будут поддерживать жесткий строй, при котором им лишиться уже достигнутого будет намного сложнее, чем во времена анархии. Ковен магов, прогнувшийся под цельную руку верхов, привыкал к новой власти, как впрочем и вся остальная страна, сплатившиеся в едином порыве во время заполыхавшего на ее границах пожара войны. Конец второй части. Текст читал Кирилл Федоров.